Глава первая. Отец, позволь представить тебе мою жену Айлу. Айла, познакомься с моим отцом, Доном Фернандо Эстебаном. Он настоящий король в этих местах. Тогда я только посмеялась над этим сравнением, глядя на, как мне показалось вначале, добродушное, симпатичное лицо начинающего сидеть мужчины. Такие же темные, как у Мигеля, глаза цепко осмотрели меня с головы до ног, а затем, повернувшись к сыну, Дон Фернандо неожиданно серьезно произнес. «А что, у нас в богате девушек не осталось, что ты выбрал себе Грингу?» И, видя наши смущенные лица, уже более дружелюбно улыбнувшись, добавил. «Впрочем, я тебя понимаю, сынок. Твоя женщина действительно красавица. Надеюсь, она католичка?» Вопросы сыпались один за другим. И вот что странно. Все это время мой свекор обращался исключительно к сыну, совершенно игнорируя меня как если бы я была пустым местом. С каждой минутой мне становилось все больше не по себе. Тошнота, преследующая меня в последнее время, снова подкатила и заставила присесть на стоящий неподалеку стул, не спросив позволения хозяина дома. Простите, в ожидании очередной резкости беспомощно пробормотала я, пытаясь справиться с приступом. Внимательно приглядевшись ко мне, Дон Фернандо удивленно воскликнул. «Мигелита, твоя гринга беременна. Айда, сын. Он довольно похлопал моего новоиспеченного мужа по плечу. «Молодец!» — уважал старика. «Будет мальчик, наследник. Я уверен в этом». Довольно рассмеявшись, он вызвал прислугу и велел проводить меня в приготовленную спальню наверху. Уже поднимаясь по лестнице, я услышала его вопрос, которому тогда совершенно не придала значения. «А зря». «Она знает, чем ты занимаешься?» «Нет», — последовал ответ. «Мы любим друг друга». А остальное неважно. О том, чем в действительности занимался мой муж, я узнала совершенно случайно, и тогда, когда была уже на восьмом с половиной месяца беременности. Помню, как проснулась посреди ночи от странных звуков внизу. Кто-то говорил по-испански. Невольно прислушавшись, я попыталась понять, о чем шла речь. Наконец, мне удалось разобрать голос свекра. Он кричал на кого-то, спрашивая про какой-то товар. В волнении, обернувшись к спящему мужу, я к своему испугу обнаружила его половину кровати пустой. Сердце сдавило недоброе предчувствие, и я, повинуясь внезапному импульсу, накинув наспех шелковый халат, прямо босиком спустилась вниз. Оставаясь незамеченной, я насчитала во дворе патио шесть человек. Мигель был среди них. В его руках я к своему ужасу увидела пистолет, который он угрожающе направлял на какого-то несчастного с обеих сторон поддерживаемого за руки людьми Дона Фернандо. Мужчина был зверски избит. Все лицо и тело, покрытое кровоподтеками, выглядели столь ужасно, что вызывали желание немедленно закричать. «Я ничего не хочу знать. Мне нет никакого дела до того, почему мой муж угрожает этому человеку. Мне нечего здесь делать», упрямо твердил внутренний голос. И, пожалуй, впервые в жизни я была с ним абсолютно солидарна. Зажав рот рукой, Чтобы не выдать своего присутствия, я стала потихонечку подниматься в комнату, когда раздался приглушенный звук выстрела и последующий за ним скрик. Как под гипнозом, вернувшись на пост наблюдения, я успела заметить, как Мигель, отбросив в сторону ставшее бесполезным оружие и по пути жестоко пнув ногой труп мужчины, отправился налить себе выпить. Страх за себя, за жизнь своего еще не родившегося ребенка, сковал мое сердце. Именно страх заставил меня, не издав ни звука, стремительно вернуться в спальню и сделать вид, что я сплю. И даже тогда, когда перед рассветом Мигель вернулся и как ни в чем не бывало обнял меня под одеялом, я нашла силы не выдать себя и не вырваться из рук убийцы. Переживая свой разрыв с Девлином, единственной любовью всей моей жизни, я настолько ушла в себя, что не замечала ничего вокруг. Любовь Мигеля тогда казалась мне спасательным кругом, и я с благодарностью ухватилась за столь своевременную помощь. К тому времени, узнав о моей беременности, Мигель, как истинный рыцарь сверкающих доспехов, пришел мне на выручку, пообещав, что примет его как родного. Радужные мечты вновь замаячили на горизонте, и предложение мужа поехать познакомиться с отцом не вызвали во мне никакого протеста. Теперь же я отчетливо осознавала, какую чудовищную ошибку совершила. Будучи 24 часа в сутки под надзором, я оказалась лишена любой возможности сбежать от преступников обратно в Штаты, под защиту законов своей страны. Понятие «король», которым Мигель, представляя меня отцу, его окрестил, обрело свою ужасающую сущность. Дон Фернандо действительно был здешним королем. Являясь главой крупнейшего в стране наркокартеля и будучи на короткой ноге как с властями, чиновниками, полицией, так и главарями бандитских группировок, Он был полноправным хозяином здешних мест, беспощадно уничтожающим любых возможных конкурентов. И мой муж был его правой рукой. Каждый день прожитый в фамильном доме Эстебан превращался для меня в пытку. Приходилось контролировать каждый свой шаг, каждое слово, чтобы не выдать себя с головой. И если днем я могла еще как-то, сославшись на недомогание, избежать неприятного общества, то ночами преодолевая отвращение. Приходилось терпеть поцелуи и прикосновения Мигеля. Хорошо еще, что врачи, беспокоящиеся за сохранение плода, порекомендовали нам воздержаться от супружеской близости, иначе просто не представляю, как бы смогла сдержаться и не крикнуть ему в лицо «Убийца!». Усугубляло положение то, что мне частенько приходилось изображать из себя радушную хозяйку Асьенде. Встречать и приветствовать друзей Дона Фернанда, таких же бандитов, как и он улыбаться до боли в челюсти и быть приветливой с их женами и невестами, от которых меня воротило так, что и не описать словами. Все их разговоры крутились вокруг денег, драгоценностей, поездок к Европу и молодых любовников, содержащихся ими на законных мужей. Но хуже остальных был дон Рауль Монтоя. Тонкими усиками и маленькими хищными глазками на сальном лице он прочно ассоциировался у меня с жирным тараканом вызывающим лишь единственное и неудержимое желание — раздавить. Еще при самой первой встрече, когда я, стоя между Доном Фернандо и Мигелем, приветствовала дорогого гостя, он, рассыпавшись в пошлых, на мой взгляд, комплиментах, не просто как приличествовало случаю поцеловал мою руку, нет, он ее лизнул, абсолютно уверенный в том, что я об этом никому не скажу. И он был прав. Становиться причиной конфликта между мужем и этой мразью я не хотела. Трудом преодолевая вращение, я заставила себя достоять до того момента, когда гости вошли в дом, и только после этого рванула в ванную комнату, безжалостно отмывать руку моющим средством, содержавшим хлор. Ни мой статус замужней дамы, ни огромный живот не могли защитить меня от его похотливых взглядов и гадкой плотоядной улыбочки. Оставалось лишь надеяться, что очень скоро я перестану быть для всех новенькой грингой, и он потеряет ко мне интерес. Тем временем жизнь в Асьенде шла своим ходом. Крики о помощи, звуки ударов и выстрелов были частыми гостями на территории поместья. Бронированные грузовики привозили деньги и увозили товар, а мой муж становился все мрачнее и мрачнее. И все меньше походил на галантного кавалера, с которым я когда-то познакомилась в клубе. И вот, наконец, ближе к утру, 25 февраля, Ровно через девять месяцев после того злополучного дня, когда разбились в прах мои мечты о счастливой семейной жизни с единственным мужчиной, которого я любила, на свет появилось маленькое чудо, вновь заставившее почувствовать себя как никогда живой. Впервые взяв на руки сына и глядя в его такие знакомые зеленые глазки, я поклялась, что сделаю все возможное и невозможное, но уберегу его от того будущего, которое прочит ему новоиспеченный дедушка. Брент, Брентон Девлин Фэрис Эстебан, мой маленький ангелочек, с каждым днем все больше и больше походил на своего настоящего отца. Светло-каштановые волосы также слегка велись на концах, а лукавые ямочки на щечках поголовно влюбляли в себя представительниц женского пола на всей территории поместья, превращая их в добровольных союзниц, когда дело касалось увиливания от занятий или же выглянчивания лишней порции сладкого. Страх за жизнь ребенка рвал на части мою душу. Рано или поздно ненужные разговоры о его сходстве с Мигелем обязательно всплывут. И кто знает, что придет в голову всесильному Дону Фернандо, если он решит, что его обманули. С другой стороны, отношения с мужем стали давать трещину. В те редкие ночи, когда мне не удавалось придумать никаких отговорок, чтобы избежать близости, я крепко зажмурившись представляла, что это не он, а Девлин. Такой каким он был в самый первый раз. И вот настал тот день, когда до меня стали доходить слухи о том, что у моего мужа появилась любовница. Затем еще одна и еще. И если поначалу Мигель стыдился признаваться в изменах, то вскоре он стал делать это в открытую. А затем каждый раз после очередной измены он возвращался домой пьяный в хлам и обвинял меня в том, что я сама своей холодностью довела его до такой жизни. Устав от бесконечных сцен, однажды я не смогла сдержаться. Попросила его о разводе. В тот день Мигель впервые показал мне свое истинное лицо. Тот потрясающий красавец Мигель, танцующий со мной танго, исчез, уступая место чудовищу, изрыгающему брань и проклятие. Он ударил меня, а затем заявил, что если я когда-нибудь осмелюсь лишь заикнуться о разводе, он заберет Брента, и я больше никогда не увижу своего малыша. Мы его собственность и он скорее убьет меня, чем позволит бросить его и уйти. И я не выдержала. Все, что так долго копилось в душе, непрерывным потоком вылилось на голову мужа. Я кричала, что никогда не смогу быть примерной и любящей женой, убийцей и торговцу наркотиками, что никогда не смирюсь с таким положением. И лучше пусть убьет меня сейчас, потому что я никогда не перестану надеяться на то, что однажды освобожусь от него. Он этого не ожидал. Для него стало откровением то, что мне было все известно о темных делишках его семьи. Рыдая, он обнимал мои колени, умоляя простить его. Говорил, что бросит все, что раскаивается. Обещал измениться, устроиться на легальную работу. Обзавестить собственным жильем подальше от кровавого Сьенда стебанов. Я поверила. Снова. Слово он сдержал. Не знаю, какие объяснения он приготовил для отца, Но в течение последующих дней мы переехали в съемную квартиру на другом конце города, неподалеку от того места, где Мигель на пару со старинным приятелем открыл клуб, вроде бы без наркоты и прочей дури. Жизнь потихоньку налаживалась. Переведясь из Штата сюда, я смогла наконец закончить учебу и получить диплом юриста, который в этой стране был мне как лысому расческа. Бренд рус и все чаще и чаще заводил разговор о новом братике, или на крайний случай сестрички с которой мог бы играть в отсутствие друзей ровесников мигель с энтузиазмом поддерживал его желание но ну, я всякий раз улыбаясь на следующий же день бежала в аптеку за очередную упаковкой противозачаточных средств годы шли и в день своего 26-летия я дала себе слово что раз и навсегда перестану думать о девлине он в прошлом и пусть там себе и остается у меня осталась частица него И это даже больше, на что я, учитывая обстоятельства, вообще могла надеяться. Мигель мой муж. Он любит меня. И ради его любви я просто обязана дать ему второй шанс. В тот же день, после того, как мы вернулись с вечеринки, и отмечали мой день рождения, готовясь ложиться в постель, я впервые отказалась от защиты. Будь вот что будет. Но ничего не было. Нам позвонили из полиции и сообщили что Дон Фернандо Эстебан был найден мертвым в собственном доме. Никто ничего не видел, и потому никаких свидетельских показаний, проливающих свет на внезапную кончину короля, не было. Однако дотошная медицинская экспертиза, проведенная по распоряжению Мигеля, все же помогла установить наличие следов смертельной дозы отравляющего вещества в организме, тем самым подтверждая то, что все и так подозревали, Дон Фернандо был убит. Все полицейские силы были немедленно брошены на поиски преступников. Но даже я, не сведущая о таких вещах, знала наперед. Те, кто заказал такого человека, как Эстебан, давно позаботились о том, чтобы все свидетели были стерты с лица земли. А значит, убийцы нам никогда не найти. Так странно. В отличие от простого Люда, у наркобаронов даже похороны были по высшему разряду. Частное кладбище, мраморный мавзолей, персональный сторож. Прямо-таки умирай не хочу. Тысячи людей пришли проводить моего свекра в последний путь, будто он был не преступником, а святым человеком, и таким агнцем Божиим. Я стояла в траурном платье, несколько легком для апрельской погоды, и чувствовала, как холод проникает под одежду, заставляя зубы выбивать легкую дронь. Обнимая за плечи прижавшегося ко мне спиной Брента, я, пользуюсь тем, что на мне были темные очки, Незаметно следила за пребывающими. Отсутствие Мигеля начинало меня пугать. О чем он разговаривает с теми людьми? Не предложат ли они ему теперь, когда его отец мертв, и синдикат остался без своего главы, продолжить, так сказать, семейный бизнес? Господи, нет, пожалуйста. Краем глаза я заметила медленно возвращающегося мужа компании компанию все тех же людей, кивающего на какие-то их слова. Даже с такого расстояния были заметны его раздувающиеся нозри, как было всегда, когда он предвкушал что-то особенное. Комним приблизился Дон Рауль. Его хищные глазки даже в такой, казалось бы, горестный момент буквально раздевали меня, заставляя чувствовать себя под его грязными взглядами голой, несмотря на одежду. «Примите мои соболезнования, Элита, и знайте, что я скорблю вместе с вами». Он покосился на моего сына который машинально стал между нами, с нескрываемой неприязнью, удивительной для его лет, взиравшего на противного дяденьку. Если вам когда-нибудь понадобится помощь, то знайте, что дон Рауль всегда готов прийти на помощь столь прекрасной синьоре, как вы, моя дорогая. Он попытался поцеловать мою руку, но Брент ему помешал. Развернувшись ко мне, мой малыш заныл: «Мамочка, возьми меня на руки, ноги совсем застыли». Вздохнув от облегчения и благодаря Бога за сообразительность Брента, я тут же воспользовалась добровольным щитом и подхватила сына на руки. Лютая ненависть сквозила в прощальном взгляде Дона Рауля, которым он, уходя, окинул нас с сыном. «Я не прощаюсь. Еще непременно увидимся». Когда-то я уже слышала подобное, но тогда рядом был Девлин, а теперь... Постаравшись поскорее выкинуть Монтою из головы, я вновь посмотрела на Мигеля. А усиливался, но уже не от холода. Я нервничала, продолжая незаметно следить за действиями мужа. Он что-то задумал. Я прижала сына к себе. После всего случившегося нужно быть готовой ко всему.